Пусть привыкает, что отец всегда рядом и знает о каждом ее шаге. Няня ведь что? Сегодня она есть, а завтра ее нет. Жизнь есть жизнь. Дети должны привыкнуть к мысли, что отец знает обо всем. Мне так спокойнее. Няня, няня, отец, отец. А мать-то где? Что-то о ней Антон не говорит ни слова. Может, с матерью детей что-то не в порядке? И именно этим объясняется его задумчивость и невнимательность. Но спросить неловко. — Ладно, поговорим о деле. — Как вам показался Малащенко? — спросила Настя. — Сложилось у вас какое-нибудь впечатление? — Он врал, — немедленно откликнулся Антон, откусив изрядный кусок от своего многослойного сандвича. — Врал? «В чем?» «Не знаю», — пожал плечами Антон. «Как так? Почему не знаете, если уверены, что Малащенко говорил неправду?» Я не слышал, я наблюдал за ним. Он соврал на девятнадцатой минуте. Вернее, не соврал, я не так выразился. Он начал тревожиться и тщательно следить за словами. Ему что-то не понравилось в том как повернулся наш разговор. «Вот это номер!» Врал на девятнадцатой минуте. Просто футбол какой-то. «На девятнадцатой минуте нападающий Сташис забил гол ворота защитника Малащенко». «Бред!» «Поясните, — потребовала Настя». Разговор с Малащенко начался в одиннадцать Обеспокоиться и следить за словами он начал в 12.06. «Вы сумасшедший!» — недоверчиво взглянула на Антона Настя. «Нет!» — с улыбкой покачал головой Антон и сделал глоток чаю. «Просто я пунктуальный, всегда слежу за временем. Понимаете, Анастасия Павловна, я давно понял, что надо наблюдать за человеком, с которым разговариваешь». Тогда многое становится яснее. Но когда наблюдаю, я пропускаю услышанное, и мне иногда приходится или переспрашивать, или по второму разу задавать одни и те же вопросы. Это, конечно, очень плохо, да и в работе неудобно. Поэтому я всегда хожу с диктофоном и стараюсь запомнить, на каких минутах беседы у человека появляется важная для меня реакция. Вы, наверное, обратили внимание, что я все время смотрю на часы, К сожалению, по-другому я пока не научился. Но, надеюсь, это всего лишь вопрос времени. Я потренируюсь и научусь одновременно внимательно слушать и внимательно наблюдать. А пока еще не могу. Вы уж извините. Однажды я прочел одну книгу, в которой было написано, что не так важно, какие слова человек произносит. Гораздо важнее, что он хочет сказать. А чтобы понять, что именно он хочет сказать... «Надо наблюдать за ним, за его лицом, руками, позой, мимикой, жестами, интонацией, глазами. Сначала я просто пробовал, мне стало интересно, а потом втянулся. И знаете, иногда это бывает полезно для работы». «Это была книга по психологии?» «Вы теперь как в том фильме. Обмани меня». «Нет, это совершенно другая книга» про жизнь артиста, вроде мемуаров. «Дайте мне диктофон», — неожиданно попросила Настя. Включив воспроизведение, она отмотала запись на девятнадцатую минуту и стала слушать. Речь шла о том, что Антон был бы очень хорошим внуком, если бы у него были бабушка и дедушка. «Ну и что тут такого?» — недоуменно протянула она. «Непонятно». И мне непонятно, — согласился Антон, — но именно в этот момент Илья Фадеич начал беспокоиться. Более того, ему стало очень тяжело и страшно. Они расплатились и двинулись назад к театру. Подходило время окончания утренней репетиции, а Насте хотелось отыскать режиссера Семена Борисовича Дудника. Поэтому ловить его нужно было сразу после репетиции, иначе он мог куда-нибудь убежать. Интересно, как они будут искать репетиционный зал, если услужливый помрешь Федотов сейчас занят? Ничего, найдут как-нибудь. И еще. Она решила задать вопрос совсем маленький, смешной, но почему-то он ее мучил. «Антон, а почему вы назвали дочь Васькой?» «Она Василиса», — коротко ответил Антон. «Для домашних, Васька». «Значит, Василиса». «Ох, непростой парень этот, Сташис! Намучается она с ним!» В то, что он следит за реакциями и делает выводы, еще можно было бы поверить, но вот в том, что выводы эти правильные... Настя Каменская что-то сильно сомневалась. «Тоже мне психолог доморощенный!» «Ну что опасного может быть в словах оперативника о том, что он любил бы свою бабушку, если бы она у него была. С чего бы, Малащенко, начать в этом месте нервничать? Просто смешно. К репетиционному залу Настю и Антона проводила вахтерша, оставив свой пост у служебного входа на попечение охранника из щепа. Они подошли к двери без пяти два и стали прогуливаться вдоль длинного коридора, ожидая окончания репетиции. Наконец дверь распахнулась, и из зала стали выходить люди. Одним из первых вышел светловолосый, стройный, очень симпатичный молодой мужчина примерно одного возраста с Антоном. В руках у него была папка и толстая тетрадь формата А4. В джинсах, в свободном пуловере с ясным лицом и стремительными движениями он напоминал старшеклассника, выскочившего из класса на переменку. Поравнявшись с Настей, он лучезарно улыбнулся. — А я уже знаю, вы из милиции. Саша Федотов сказал «Наш помрешь». Он вас очень точно описал. Но вы гораздо красивее, чем я себе представлял с его слов. Комплимент показался Насте явно излишним. — Ничего, — сказала она себе, — это театр, здесь все по-другому, Привыкай. «Вы Семен Борисович?» — спросил Антон. Блондин, казалось, только сейчас заметил, что Настя не одна. «Странно. Федотов ведь должен был предупредить, что гостей из милиции двое». «Я автор пьесы. Зовут меня Артем Лесогоров». «А вы, наверное, Антон. Саша про вас тоже говорил». Вот, значит, какой он этот невесть, откуда взявшийся журналист, решивший податься в драматурги. А что? Симпатяга, обаятельный, может, и не бессталанный может, зря Малащенко так на него наговаривал. Лисагуров тут же начал сыпать вопросами. Ну как? Нашли преступника, нет еще? А что, решили теперь в театре поискать? «А кого вы подозреваете?» «А как вы будете его здесь искать?» «Со всеми подряд будете разговаривать или выборочно?» «А по какому принципу вы выбираете, с кем поговорить, а с кем нет?» «А со мной будете разговаривать?» «А с актерами?» «А с техническим персоналом?» Вопросов у драматурга оказалось великое множество. Настя и Антон сперва растерялись под неожиданным натиском, потом стали отвечать уклончиво, а если была возможность, то и не отвечать вовсе. И что это он такой любопытный? Все-то ему надо знать. Настя заметила торчащую из кармана джинсов Лесогорова пачку сигарет. «Вы курите?» — спросила она, чтобы перебить поток неудобных вопросов. «А где в театре официальное место для курения? А то нас разместили в кабинете художественного руководителя, а там курить нельзя». Лисогоров почему-то ужасно обрадовался. «Вы тоже курите? Здорово!» «Сейчас все борются за здоровый образ жизни. Курильщиков осталось совсем мало, мне трудно найти компанию». «Вы знаете...» — он понизил голос и подмигнул. «В театре с этим проблема. Тут очень строгие пожарные. Они постоянно все проверяют. Есть официальное место для курения на служебной лестнице. И еще разрешают курить в артистическом буфете». «Но для меня...» — Лев Алексеевич выбил у пожарных разрешение курить в квартире так что, милости прошу, я всегда вам рад. — В квартире? В какой квартире? — не поняла Настя. — У театра есть служебная квартира, которая предоставляется, например,